Отлично. И ещё одна просьба. Желательно, чтобы в следующий поход к королю вы взяли с собой одного достойного господина. Вас? Ну зачем меня? Для этого есть исполнители рангом пониже. Стив старательно разыгрывал из себя крутую личность и надо сказать, в этом деле преуспевал. В глазах мадам Калико Чудилось искреннее уважение. Ну, как же я его туда проведу? Сейчас такие жёсткие правила. Это приказ. А приказы выполняются, а не обсуждаются. И чтобы вас не мучила совесть, знаете, вы действуйте не только в собственных интересах, но и в интересах вашей родины. Мадам Карико окончательно воспрянула духом. А насчёт этого господина, рекомендую представить его вашим дальним родственникам, кузенам или ещё кем-нибудь. Скажите, что он великолепный медиум и через него легко общаться с духами. Лепите всё, что угодно. Главное, чтобы он пробрался во дворец и желательно задержался там вплоть до представления труппы Труссардина на королевской площади. Надеюсь, это не тот с большим количеством мышц и малым мозгом, о котором мне докладывали, на всякий случай уточнила мадам Клико. Но мозгов у моего телохранителя положено хватает, вступился за Аоселя Стив, верный принципу за своих людей стоять горой. Просто работает в привычном образе, от таких, как он, всегда ждут гебелизма. А потом с того света удивляются, что кроме мышц у этого уальня есть ещё и мозги. Но с вами пойдёт не он. Вас сопровождать будет чистокровный граф, манеры аристократическая бледность, обходительность всё при нём. У него просто вам э чутый, прирождённый баяни. Вам понравится, когда у вас ближайшая встреча с королём Ближе к ночи сегодня сиамс из перики из моего дворца за мной пришлют карету. Замечательно. Вот и захватите туда нашего графа. Целые ручки, мадам. Стив поднялся, отвёл элегантный поклон и вышел в приёмную, где нетерпеливо переминался с ноги на ногу сопкар. Что-нибудь узнали? Узнали. А что так долго, граф? Голова закружилась. Мадам Клико приводила меня в чувство. На улицу граф, на улицу, немедленно на свежий воздух. Виконт с Баранессы уже там, их, кажется, тоже укачало. Подожди, пришли сюда Валера. Зачем? Он нужен мадам Клико. Да зачем он ей потребовался? Сапкар тревожно посмотрел на дверь. за которой приходила в себя после сеанса хозяйка салуна. Для того, чтобы дело наше выгорело, строго сказал Стив, давая понять, кто есть кто. А, ага, ну да, только знаете, граф, позовите лучше сами. А я тут по караулу на всякий случай, чтобы он чего не начудил. А то, знаете, вы, во... ну вы бы поняли, о чём я говорю, эти личности, они такие, Стив усмехнулся, но возражать не стал. — Топорная работа! — мелькнуло в его голове. — А еще капитан тайной полиции. Надо будет заняться повышением квалификаций своих кадров на досуге. Выйдя на улицу, он поманил к себе Валера. Тот оставил дурманенных кота и Петручча на попечении оселя и неспеша приблизился. Валер, это твоё настоящее имя? Да. А тебе кто-нибудь может знать в этих местах? Нет. Для всех мои родители погибли бездятными. Хорошо. Сейчас пойдёшь к мадам Клико, поедете с ней во дворец. Будешь нашими ушами и глазами. Постарайся сделать так, чтобы остаться во дворце на время всего празднества. Нарвись на приглашение. Можешь для этой цели даже очарвать принцессу, используя свой вампирский дар. Но не переворчи, Лили, неприкосновенно. Белер молча кивнул. Там, скорее всего, будет Муэрта в обличии придворного мага Малли Ягона. Глаза вампира вспыхнули опасным огнем. Не вздумай с ним разобраться в одиночку, строго осадил его Стив. Не справишься. Экранируйся, чтобы он не почувствовал твою сущность. Ты можешь, я чувствую. Ты и тоже. Что тоже? Тоже экранируйся. От тебя магические аномации пошли. Стив прикрыл глаза, напрягся. Так. А теперь нормально. Тогда вперёд. И гоняет туда собакара. Нечего ему там вонюхивать. Валерьки внул на прощании и пошёл выгонять собакара. Так значит, я маг, удивлённо пробормотал Стив. И по своему желанию могу творить чудеса? Он внул прикрыл глаза, пытаясь вызвать то странное состояние тела и духа. которая владела им в салоне мадам Калико. Но ничего не получилось. Ну вот, — обиделся он, — только размечтался. А с другой стороны, это даже хорошо, а то начну добро творить направо и налево, мало не покажется. — Это ты о чем? — из апартаментов мадам Калико вышел в Сопкар. — Да так, о своем, о женском. Там все в порядке? Ага, Валерь сам душка. Уже воркует с хозяйкой. Жаннер посмотрел на дурманяную пару, которую поддерживал осель. Пойдёмте в парк. Там есть замечательные места для отдыха. Заодно эту сладкую парочку проветрим. Может, лучше в гостинице их? Стив внимательно посмотрел на Шопкара. Им сейчас больше поможет постельный режим. А-а. Те ещё скажи в одной кровати съездил бывший капитан тайной полиции Бурмунди. Что там делать? Ну, если хотите, можете идти. А я сегодня оторвусь. Нагнали бы вы каких девочек, можно подцепить около фонтана всех ворблеонных. Но у меня уже есть обкуренный кот нежно обнимал Петручча. — А у меня нет, надолгу бы циркать. — Да, пожалуй, их действительно надо проветрить, — согласился Стив. — Ну что ж, веди Сусанин. — Я не Сусанин, — Жанер с опаской посмотрел на Стива. — Твое счастье, а то бы кончил, как и он. — Да.